Меня, не спрашивая разрешения, вынесли из наёмного кеба и пересадили в роскошный экипаж с золочёными вензелями рода Арнолов. Вользуясь тем, что мы оказались в гораздо более чистом пространстве, я пересела на сиденье, демонстративно возревшись в окно. "Залетись", поинтересовался Арнол в бешенстве. Не стала скрывать я. "Чаю?" практически насмешка. "Можно просто кипяток?" выплесну вам в лицо. Негодование росло вместе с толпой, что становилось всё больше и больше. Мы приближались к Дворцовой площади. И вскоре мне пришлось отпрянуть от окна, потому как вспышки фотографических аппаратов ослепляли. Лорд Арнелл любезно прикрыл шторки, но благодарности от меня не дождался, лишь вопроса: "А вы понимаете, насколько сильно пострадает моя репутация, если выяснится, что я путешествую в закрытом экипаже с мужчиной? С мужем?" оправил лорд-дракон и добавил, не скрывая насмешки. «Привозить вас в столицу в качестве невесты было бы неосмотрительно. Нам так и не удалось выяснить, какие козыри на руках у Карио. Ко всему прочему, статус невесты налагает некоторые ограничения на моё пребывание рядом с вами, что, учитывая всю ситуацию, было бы несколько неосмотрительно. Так что он посмотрел мне в глаза и вкратче его произнёс, Добро пожаловать в один из ваших особняков, леди Арнол. Послышался скрип открываемых ворот, крики гозечников, почему-то лай собак, затем шелест гравия под колёсами. Когда карета остановилась, выходить из неё мне не хотелось вовсе. Выходить и не пришлось. Лорд Ардел, снова не интересуясь моим мнением, подхватил на руки и вынес. И я готова была сгореть со стыда, когда увидел не только встречающего нас выстроившуюся прислугу в количестве не менее 50 человек, но и журналистов, фотографирующих с приличного, однако всё же позволяющего разглядеть, что меня несут на руках в расстоянии. Добро пожаловать, ми лорд, произнёс дворецкий, выступив из общего строя встречающих. Эштон, моя супруга устала. Представится ей прислугу позже. Место ответа на приветствие произнёс лорд Арнольд, сгорая со стыда окончательно. Я дождалась момента, когда дракон, преодолев внутреннюю лестницу, внёс меня в какую-то спальню, и вот только там и тогда высказалась. Я вам этого никогда не прощу. О, так вы желаете познакомиться с прислугой. Могу отнести вас обратно, ставя на ноги перед огромной кроватью весело ответил дракон. Я смотрела на него, в чёрные полные нескрываемого веселья глаза с вертикальным зрачком и думала о том, что там полсотни человек, 5 десятков. 50. 50 человек. Меня только что пронесли на руках мимо них. Меня представили женой лорда Арнела. Меня. Господи. Других слов не было. Лорд Арнел заботливо снял с меня меховой плащ, поправил волосы, упавшие на лицо, наклонился и у самых губ прошептал: "Приём у императора через час. Люблю тебя". Когда он уходил, его спина прожигал мой далеко не любящий взгляд. Особенно едва я поняла, что ходил дракон вовсе не в ту дверь, что вела в коридор, а в смежную. То есть мне предстояло пребывать в спальне, отделённой от спальни дракона лишь небольшой внутренней дверью. Я требую хотя бы засова, действительно потребовала. Хорошо, прикажу вам его принести, со смехом ответил лорд Арнол. И имеющаяся в наличии дверь вспыхнула огнём, чтобы осыпаться пеплом, не подпалив более ничего. И теперь даже двери не было. Её просто не было. Зато от двери, ведущей в коридор, раздалось: "Леди Арнелл, ваше платье уже прибыло". От знакомства с новой прислугой я сбежала в комнату для умывания.